Что почитать? Душечкина, Тарас Бульба в свете традиции древнерусской военной повести. Гоголя современности. Творческое наследие писателя в движении эпох. Киев, 1983 год. Вячеслав Иванов об одной параллели Гоголевскому Вию. Труды по знаковым системам, выпуск 5-й Тарту, 1971 год.